«Не надо! Нет!» Пронзительно и звонко вскрикнул мальчишеский голос. Тьма резко сменилась светом, сильным, нестерпимым. В первое мгновение он почти ослепил, но постепенно яркость уменьшилась, открыв взгляду богато обставленную гостиную. Громоздкая мебель с позолоченными ножками, парадные портреты в рамах, лепнина, дорогие ткани — все в этой комнате буквально кричало о богатстве и знатности ее владельцев. Помпезное великолепие венчала огромная подвесная люстра, бросавшая на окружающие предметы тревожный красноватый оцвет, исходивший от сотен накопительных кристаллов. Скрипнула дверь, и в гостиной появился мужчина. Его силуэт выглядел размытым, смазанным. Отчего-то незнакомец казался невероятно высоким, почти великаном, настолько огромным, что, когда он приблизился, темная голова заслонила собой люстру, и разглядеть лицо стало совершенно невозможно. Мужчина наклонился. «Нет!» Его рука потянулась вперед, медленно и неотвратимо, постепенно заслоняя собой комнату, а после и весь остальной мир. На указательном пальце сверкнул перстень с крупным красным камнем. Нет, нет, нет, нет! Я рывком подскочила на кровати. Непривычно тяжелое покрывало, давило, сковывая движение. Я беспомощно дернулась, пытаясь сбросить лишнюю тяжесть и выпутаться из липкого кошмара. Милорд кот, свернувшийся клубком на моем животе, зашипев, спрыгнул, задев ногу супруга. Лорд Кастанелло, дремавший в кресле, оторвал голову от сложенных рук и встревоженно вгляделся в мое лицо. Убедившись, что все в порядке, он успокаивающе прикоснулся к моему плечу. — Не волнуйтесь, миледи. Лекарь скоро будет здесь. Я обхватила себя руками и сделала несколько глубоких вдохов, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Меня знабило. Короткий, беспокойный сон не сбил жара, а ушибы и садины, полученные при падении из экипажа, разболелись с новой силой. Пугающий реальный кошмар не выпускал бешено колотящееся сердце из крепкой хватки. — Нет! Нет! — осознание пришло внезапно. Я вдруг поняла, что причиной моей непроходящей тревоги было сбивчивое, неразборчивое бормотание, которое я продолжала слышать даже сейчас. И голос в моей голове, высокий детский голос, был мне хорошо знаком. — Он в опасности! — выдохнула я. — Он в опасности! Ему плохо! Милорд! — Кто он? — напряженно переспросил лорд Кастанелло. — Мальчик! Даррен! Ваш сын! Из взгляда лорда разом пропала всякая сонливость. Сунув руку в карман, он извлек знакомые мне часы. Крышка откинулась глухим щелчком. Я с удивлением возрилась на артефакт. Лорд Кастанелло скривился, стиснув зубы. Циферблат светился. Слабо, едва различимо. Но было очевидно, что артефакт активен. Одним движением лорд вскочил на ноги. «Мне нужно уйти, меледи, проговорил он. «Оставайтесь здесь. Я вернусь, когда приедет лекарь». Ждать в одиночестве, мучаясь от неизвестности, было выше моих сил. Я торопливо встала, оправила смятое и разорванное платье. Чуть пошатнувшись, схватилась за спинку кровати, чтобы удержать равновесие. От резкого подъема закружилась голова, и перед глазами на мгновение потемнела. Моя секундная слабость не укрылась от лорда Кастанелло. «Останьте здесь, миледи!» снова сказал он, но я только упрямо покачала головой. С меня было достаточно страхов. Чтобы не представлял собой сын лорда Кастанелло, я хотела встретиться с ним, понять, почему вокруг больного мальчика столько недомолог и тайн, разобраться, что позволяло мне слышать и чувствовать его, увидеть все своими глазами и поблагодарить его за то, что он уже дважды спас мне жизнь. Не говоря больше ни слова, лорд подхватил с кресла плащ и вышел из комнаты. Я бросилась следом, едва поспевая за его широким шагом. Супруг покосился на меня, но не сделал попытки остановить. Мы поспешили туда, где сын лорда ждал нашей помощи. Отчего-то вспомнилось, как когда-то я всеми силами стремилась не оказаться в таинственной сторожке, стоявшей почти у самой границы владений лорда Кастанелло как верила, что, зайдя внутрь, уже не выйду оттуда живой, и вот сейчас я по собственной воле шла туда бок о бок с супругом. Прежние опасения остались далеко, словно бы в прошлой жизни. Казалось, что все это происходило не со мной. Но даже зная, кого скрывали толстые каменные стены, я все равно на мгновение застыла перед темной массивной дверью, борясь с беспричинным страхом. Сердце гулко колотилось о ребра, и вряд ли это объяснялось быстрым бегом. Лорд первым шагнул за дверь. Не дожидаясь, когда она захлопнется, я проскользнула следом. В старушке царил полумрак, шторы на окнах были плотно задернуты. Лорд, уверенно ориентируясь в темноте, провел меня за собой к неясно очерченному проходу в глубине дома, где, по всей видимости, располагалась спальня юного лорда. У входа стояло широкое кресло, в котором, поджав под себя ноги, дремала Клара. Увидев лорда Кастанелло, она вскинулась и поспешила подняться, путаясь в юбках. Милорд лорд Кастанелло!» Он прошел мимо, едва глянув в ее сторону. Служанка забормотала сбивчивые извинения, но, увидев меня, осеклась и умолкла. Не сбавляя шага, мы вошли в полутемную спальню. Небольшая комната разительно отличалась от заброшенной детской, которую я видела в доме. Та комната, просторная, светлая, была наполнена счастьем, которая верно царила в семье Кастанелло в первые годы жизни наследника. Жизнь, замершей в тот момент, когда родителям пришлось спрятать ребенка. Новый дом юного лорда мало чем напоминал его прежние покои. Посреди комнаты стояла широкая кровать – так, чтобы опекающим взрослым и лекрем было удобно подходить к мальчику с любой стороны. В воздухе витал стойкий запах целебных зелий. На столе и в шкафу две-три книги в цветных переплетах, и модель экипажа стояли, стиснутые бинтами, колбами, флаконами, пузырьками и стопками постельного белья. Повсюду светились кристаллы различных форм и размеров. Магия окутывала мальчика плотным коконом. Сердце сжалось. Все в этой комнате словно кричало «Ребенок болен!» Давно, долго, почти безо всякой надежды вновь вернуться к нормальной жизни. даран лежал на кровати, укрытый до пояса легким одеялом. На вид ему было около десяти лет, хотя из-за болезни он выглядел слишком худым и бледным, а кожа, не часто видевшая солнечный свет, Казалось почти полупрозрачной, чертами он неуловимо напоминал отца. Я узнала и легкую горбинку носа, и высокие скулы, и темные чуть вьющиеся волосы. Мальчик обещал вырасти привлекательным мужчины, если, конечно, у него вообще была такая возможность. Сначала я подумала, будто ребенок просто спит, но быстро осознала, что это не так. Худое тело било крупная дрожь, руки, лежавшие поверх одеяла, судорожно стискивали тонкую ткань. Губы беззвучно шевелились, но глаза оставались закрытыми. Он словно бы все еще переживал страшное видение, которое неосознанно разделил со мной. Как будто чувствовал неотвратимое приближение жуткого мужчины с перстнем. Казалось, Даррен застрял внутри этого кошмара безо всякой возможности вырваться. Я прислушалась к собственным ощущениям, и на самой грани сознания услышала негромкое эхо детского крика. «Нет! Нет! Не надо! Нет!» Этот тонкий голос словно бы пригвоздил меня к полу. «Неужели мы опоздали?» Опустившись на колени возле постели сына, лорд Кастанелло осторожно потряс его за плечи. Даран, очнись!» Проговорил он, наклоняясь к мальчику. Я здесь, Даран! Ты слышишь меня? Даран! Не надо! Нет! Он видит сон, вырвалось у меня. В этом сне он бежит от кого-то и никак не может проснуться. Лорд резко обернулся. Несколько секунд он внимательно изучал меня, словно решая, стоит ли доверять моим словам, а потом запустил руку в дорожную сумку, стоявшую на полу у изголовья кровати. На ощупь, отыскав внутри нужный флакон, лорд поднес зелье к лицу мальчика, выкрутил пробку и дал ребенку сделать несколько вдохов. Голос в моей голове пропал. Даррен закашлялся и распахнул глаза. — Папа! — выдохнул он, обвивая руками шею лорда. — Папочка! — Я здесь, Даррен! Я рядом! Мальчик прильнул к отцу трогательно и доверчиво. Лорд Кастанелло погладил сына по голове. У меня с души точно камень упал при виде того, что с ребенком все в порядке. Просто дурной сон. Лорд немного отстранился и, повернувшись, показал рукой в мою сторону. «Познакомься, это Фаринта». «Здравствуй, Дарен. Я улыбнулась мальчику и получила в ответ робкую улыбку. Говорить, кем я прихожусь лорду Кастанелло, не пришлось. Ребенок, казалось, совершенно не удивился моему появлению. Дарон с любопытством оглядел меня, но потом снова уткнулся лбом в плечо отца. Лорд Кастанелло сидел, терпеливо дожидаясь, когда сын отпустит его и ляжет обратно в постель. Я наблюдала за ними, чувствуя, как в душе зарождается приятное тепло. Мы упустили момент, когда все вдруг пошло наперекосяк. В дарыне словно что-то переменилось. Пальцы скрючились, впились в спину отца, лицо исказило болезненная гримаса. тело ребенка свело судорогой, губы раскрылись в хриплом притяжном стоне. Я инстинктивно отшатнулась. Лорду Кастанеллу повезло меньше. Дарн обхватил его шею с неожиданной для ребенка силой и я с расширившимися от ужаса глазами наблюдала, как супруг пытается вырваться из захвата, разжать руки мальчика. Лорд шептал что-то успокаивающее. Но, казалось, Даррен его не слышал. Он превратился в безумное, царапающееся и остервенело кусающееся существо. Словно мальчик, столь трогательно обнимавший отца, в один момент вдруг вознамерился его убить, причинить вред по-настоящему. Лишь с большим трудом лорду Кастанелло удалось высвободиться. Он перехватил запястье сына, осторожно рожав стиснувшие его шею пальцы, и крепко прижал мальчика к себе, не позволяя ему двигаться. Даррен, что есть силы, отбивался и брыкался, пытаясь вырваться. На мгновение лорд, борющийся с припадком сына, обернулся ко мне. Его взгляд, больной и затравленный, словно говорил, «Вы не должны были это увидеть, вот почему я скрываю его болезнь ото всех. Да, он опасен, неуправляем, и на нем чувствуется стойкий след ментальной магии, но он мой сын, я не могу поступить иначе». Я не решилась приблизиться, чтобы ненароком не навредить мальчику, и лишь кусала губы от разрывающего внутри чувства беспомощности. «Успокойся, пожалуйста!» Мой отчаянный мысленный крик погас в глухой пустоте. «Клара!» — крикнул лорд. Оттолкнув меня, замершую у самого входа, в спальню вбежала горничная. Мигом разобравшись, что к чему, она сноровисто перехватила вырывающегося ребенка. Лорд Кастанелло бросился к дорожной сумке. Он злился. Это было заметно подерганным, грубым движением, с которыми лорд перебирал лекарства. Флаконы жалобно позвякивали. Лорд продолжал искать, что-то бормоча сквозь стиснутые зубы. Я не ожидал, что следующий приступ может начаться так скоро. Раньше такого не случалось. Всегда оставалось время, чтобы подготовиться. А лекарства он отбросил в сторону бесполезную сумку. Внезапная догадка вспыхнула в моем сознании. Я пошарила по карману платье и, нащупав нужный пузырек, протянула его лорду. «Вы искали это?» Мгновение лорд молчал. Затем... Коротко кивнув, взял у меня успокоительное зелье, которое я отобрала у Лаисы в далекую тревожную ночь. Клара держала ребенка, прижимая его к кровати. Лорд поднес флакон к губам сына и заставил его сделать глоток. Придерживая голову ребенка, супруг влил ему все зелье до последней капли. Постепенно мальчик успокоился, дрожь прекратилась, мышцы лица расслабились. Дыхание стало глубоким и ровным. На смену припадку пришел сон без сновидений. Лорд Кастанелло бережно опустил сына на подушке. Клара отступила от кровати. — Милорд, простите меня. Я не уследила. Я не думала. Супруг жестом остановил ее. — На сегодня можете быть свободны. Вернитесь в поместье и пошлите за нами, когда прибудет лекарь. Поклонившись, горничная поспешно вышла, оставив нас одних. Лорд избегал смотреть в мою сторону. Все его внимание было сосредоточено на сыне. «Что с ним?» — наконец спросила я. «Глупый, бессмысленный вопрос, но я не могла придумать другого. А молчание в этой комнате, больше похожей на склеп, давило, словно надгробная плита». «Я не знаю», — тихо ответил лорд. «Знаю лишь, что это длится уже пять лет, и что артефакты считывают у сына всплески ментальной магии такие же странные, проявляющиеся и исчезающие, как и ваши. Элейна, моя первая жена, понимала в этом куда больше меня. Но...» — он замялся, с трудом подбирая слова. «Лорд Кастанелло!» — окликнула я его. Я видела кое-что, и, думаю, это может быть связано с вашим сыном. Кошмар, разбудивший меня. Знаю, это прозвучит глупо и странно, но я видела сон дарена. Сначала мне показалось, будто жизни вашего сына угрожает опасность, потому и позвала вас сюда, но теперь... Теперь я думаю, что это было видением из прошлого. Видением, которое Даррен неосознанно пытался мне передать». Взгляд лорда, казалось, прожигал насквозь. Он замер, ловя каждое мое слово. — И что вы увидели, миледи? — Комнату, — я напряглась, вспоминая, — богато обставленную. Золото, кристаллы, дорогая люстра. — Продолжайте, миледи, не упускайте ни одной детали. В комнату вошел человек, мужчина, высокий, я не видела его лица, только руку с перстнем на указательном пальце, кольцо с красным камнем. Он потянулся к вашему сыну. И...» Лорд всем телом подался ко мне. «Все». Супруг разочарованно выдохнул. Я молчала. Воспоминания о руке, неотвратимо приближавшейся к испуганному ребенку, захлестнули меня. Перед мысленным взором снова возник светящийся красный кристалл, вспыхнувший, словно пожар в сухом лесу, словно десятки огней, озаривших причал и озеро, словно свет, пропитанный дурманом свечи. Моя драгоценная... — Что с вами, миледи? Вы вспомнили что-то еще? Я обхватила себя руками. — Да, — отчаянно прошептала я. Голос срывался. Я не могу сказать, кто он, потому что никогда не видела его лица. Но тот человек спер с перстнем. Я не уверена, но у меня тоже были видения, как и у вашего сына, смутные, неясные, путанные. Раньше я считала их дурными снами, но сейчас мне кажется, что это были не сны, а что-то другое, стертое, подавленное и каждый раз в них присутствовал один и тот же человек, неизвестный мужчина, всегда за моей спиной. Он касался меня, как касаются только менталисты. Вторгаясь. Лорд Кастанелло побледнел. В одно мгновение из него словно выпили все силы, и он тяжело опустился на край кровати. Лицо его, искаженное болезненной гримасой, застыло. «Фаринта, вы полагаете, что менталист, мужчина из ваших видений, мог повлиять и на Дарана, Спровоцировать все это?» У меня не было сил даже кивнуть. Меня била крупная дрожь. Воспоминания, пугавшие меня прежде, из-за чего я упорно загоняла их как можно дальше вглубь своей памяти, теперь не хотели возвращаться. Перед глазами стояла белесая туманная муть, а под ней пустота. Там, где должно было быть мое прошлое, детство, юность, первая любовь зияла пугающая, неестественная пустота. Теперь я особенно остро осознала, отчего мне вдруг стало плохо, когда лорд Кастанелло спросил о моем детстве, о тоске по семье. Я ничего не помнила. Воспоминания украли, стерли из памяти. Уничтожили вместе с большей частью моей жизни. Фаринта! Супруг, поднявшись на ноги, потянулся ко мне, как будто хотел дотронуться, утешить, но я отшатнулась. Фаринта, успокойтесь. У нас был напряженный день, и ваша лихорадка — это не плод воспаленного сознания, это... Я мотнула головой, не видя смысла продолжать. Он не слушал меня раньше, когда я твердила, что в доме убийца, так почему я вдруг решила, будто что-то изменилось? Мы остались все теми же чужими людьми, незнакомцами, по иронии судьбы связанными брачной клятвой, общей тайной и зловещей тенью за спиной. Тенью с кольцом-артефактом на пальце. Тенью, жаждущей нашей смерти. «Неужели мне снова придется искать ответы в одиночку?» Отчаяние навалилось каменной плитой. Я закрыла глаза, зажмурилась и вздрогнула, ощутив легкое касание к своему плечу. «Я вам верю», — только и сказал лорд Кастанеллу. Он выглядел бледным и невероятно усталым, но взгляд его был полон упрямой решимости. «Фаринта!» «Если этот менталист действительно существует...» Я попыталась стряхнуть его руку, но супруг не отпустил. Привлек к себе, обхватил за плечи. «Успокойтесь», — негромко повторил он. Теплое дыхание щекотало волосы на висках, согревая кожу. «Мы разберемся, Фаринта. Мы обязательно во всем разберемся. Вместе! Слышите меня? Вместе!» «Я верю вам! Теперь верю!» Я рвано выдохнула. Холод страха отступал, уступая место лихорадочному жару. Тот всплеск энергии, который принес с собой испуг, закончился, и тело вновь ослабело. Сама того не желая, я тяжело привалилась лбом к плечу супруга в поисках опоры. «Неужели нас свела не случайность?» — прошептала я. Тот, менталист, человек, укравший мое прошлое и использовавший меня, возможно, виновен в болезни вашего сына. И Руджеро Брэнце, он все это время служил таинственному покровителю с красным перстнем на пальце. Милорд Кастанелло, неужели нас с вами связывает нечто большее, чем просьба господина Кауфмана Древний обычай и костер на Ратушной площади? «И что же? Что же теперь делать, милорд?» «Майло», — мягко поправил он. Два негромких металлических щелчка раздались почти у самого уха. Карманные часы лорда отбили два по полудни. Щелк, щелк, размеренные и спокойные удары, словно биение сердца. «Мы во всем разберемся, Фаринта. Вместе!» «У нашего брака не будет летального исхода», — с уверенностью произнес лорд Кастанелло. «Майло». И в этот момент я ему безоговорочно поверила.